Эпилог. За столом в комнате доходного дома на окраине Парижа сидел немолодой мужчина. Скудная обстановка помещения и одежда его обитателя говорили о том, что некогда он знал лучшие времена, каковые увы, миновали. Подперев щёку рукой, мужчина смотрел в стену невидящим взглядом. Рассматривать на ней в самом деле было нечего, но обитатели это не смущало. Мысли его витали далеко. Внезапно в дверь громко постучали. Мужчина вздрогнулся. Владелец дома, удивлённо пробормотал себе под нос: "Так недавно заплатил за комнату, соседка, она ушла на рынок". Пожав плечами, он встал с табурета и шаркая по деревянному полу подошвы мештиеблет, пошёл от кровати. К его удивлению за дверью оказался не хозяин и даже не сердобольная соседка, забегавшая иногда проведать одинокого старика и забрать в стирку его белье. В коридоре стоял военный в мундире при палетах с пышной бахромой и в шляпе с плюмажем. Наметанный взгляд старика определил, что мундир на госте не французский, а сам он в немалых чинах. Какой-то русский. Их армия на днях вошла в Париж. Что ему нужно? Ошибся дверью? Месье, удивленно спросил старик. Граф Рудский, генерал свиты императора России, представился неожиданный гость. Я вижу перед собой Армана Дюбуа, учителя математики. По-французски он говорил без акцента. Это я, Ваше сиятельство, поклонился Дюбуа. Чем обязан? У меня для вас важные вести. Проходите. Дюбуа отступил в сторону, пропуская графа в комнату. Присаживайтесь, Ваше сиятельство. К сожалению, не могу предложить вам вина и закусок. После смерти жены живу скудно. Все сбережения ушли на врачей, многое пришлось продать. К сожалению, кладину это не спасло. Он вздохнул. Граф снял шляпу, прошёл к столу и устроился на табурете. Жестом пригласил Армана занять место напротив. Тот подчинился. Гость не спешил с разговором. Передвинул брошенную на столешницу шляпу, поправил плюмаж, затем взял висевшую на его боку сумку и поставил её на колени. Дюбуа с удивлением понял, что граф взволнован. Скажите, месье, наконец начал гость. Аврора Дюбуа, жившая в Москве, в Глиннишевском переулке. Ваша дочь? Да, ответил Арман, вскакивая. Вы принесли сведения о ней? Что со Авророй? Присядьте, месье, потребовал гость, и Дюбуа подчинился. К сожалению, у меня печальная новость, добавил после паузы. Аврора умерла. Боже! Старик закрыл лицо ладонями. Несколько минут он тихо плакал, всхлипывая и размазывая слёзы по щекам. Всё это время гость терпеливо ждал. Наконец, старик достал из кармана несвежий носовой платок, трубно высморкался, после чего сунул платок обратно. Извините, ваше сиятельство, промолвил он печально. Это так горько в один год потерять жену и дочь. Мне сказали, что французы, уходившие из Москвы с армией Наполеона, почти все погибли. Но я надеялся, что Аврора уцелела. Она молода, красива. Её мог подобрать какой-нибудь офицер, даже генерал. В своём последнем письме из Москвы она сообщила, что возвращается в Париж, но с тех пор вестей от неё не было. Прошло много времени. Она так и не объявилась, но я продолжал надеяться. Она могла задержаться где-то в Европе или даже в России. Ваша весть разбила мне сердце. Возьмите Граф подал ему пачку писем, которую перед этим извлёк из сумки. Это ваши. Были при ней. Как она умерла? спросил Дюбуа машинально, беря письма. Не знаю, ответил граф. Я увидел её уже без признаков жизни. Полагаю, от болезни. Зима, морозы, скудное питание, а ещё чума. От неё погибли многие французы. Если вас это утешит, похоронили её по-христиански. Положили в могилу, прочитали молитву, поставили крест. Упокой Господь её душу. Он перекрестился щепотью с права налево. Благодарю ваше сиятельство. Дюбуа повторил его жест только слева направо и всей ладонью. Ах, Аврора! Вновь вздохнул он. Мы с супругой уговаривали ее не ехать в Россию. Что могло ждать дочку в этой дикой стране? Простите, ваше сиятельство. Смутился Дюбуа. Граф жестом дал понять, что не обижен. Мы так думали в то время. Дочь только смеялась. Её подруги уехали в Россию и писали, как замечательно живут. Авроре этого тоже хотелось. Из Москвы она написала, что устроилась модисткой во французском магазине, и ей хорошо платят. Таких денег она никогда бы не заработала в Париже. А ещё у неё завёлся богатый покровитель, что она ходит в шелках и мехах, имеет собственный выезд из слуг. Мы с ладиной так радовались. Проклятая война. Он сжал кулаки. Аврора писала вам, что у нее есть дочь? Нет, ваше сиятельство, удивился старик. Мы не знали. Полагаю, она родила ее вне брака и не хотела вас огорчать. Девочку зовут Мари, ей три года. Боже, воскликнул Дибуа. У меня есть внучка. Что с ней, ваше сиятельство? Ответьте, умоляю. С Мари все хорошо, ответил гость. Ее подобрал на дороге возле мертвой матери и удочерил русский дворянин. За будущее девочки можете не волноваться. Она будет расти в семье, где её любят. Это были вы, догадался Дюбуа. Вы удочерили мою внучку? Да, месье, кивнул граф. Как бы я хотел её видеть, воскликнул старик. Жаль, что это невозможно. Почему? пожал плечами граф. Поезжайте в Россию и увидите. Я не стану прятать её от вас. О, вы, месье, Дюбуа развёл руками. Мне такое не по карману. Жалованье учителя не слишком большое, а у меня вдобавок долги. Сколько? поинтересовался гость. 800 франков. Огромные деньги для учителя вашего сиятельства. Здесь что, Наполеон Дорф? Наполеон Дорр равен двадцати серебряным франкам. Граф достал из сумки и выдрузил на стол тяжело звякнувший кожаный мешочек. Заплатите долги, купите себе приличную одежду, нужные вещи. Вчера ваш император подписал мирный договор с регентом Франции. Русской армии больше нечего делать в Париже. Мы возвращаемся домой. Можете присоединиться? Вас что-то держит здесь? После смерти жены ничего, вздохнул Дюбуа. Тогда составьте компанию. Я нанимаю вас учителем своих детей. Хочу, чтобы они знали математику и французский язык. Положу хорошее жалование, питаться будете с моего стола, но с одним условием. Он сделал паузу. Понял, ваше сиятельство, поспешил Дюбуа. Марине когда не узнает, что я её дедушка. Со временем, скажем, сказал граф. Но пока рано. Девочки три годика, ей и без того хватило переживаний. Благодарю ваше сиятельство. Дюбуа встал, клянусь, вы никогда не пожалеете, что наняли меня. Собирайтесь. Кивнул граф и тоже встал. Я пришлю за вами. Он пошел к двери. Ваше сиятельство, окликнул его учитель. Да, граф остановился и повернулся к нему. Вы вернули мне жизнь, торопливо сказал Дюбуа. Дали денег, сделали щедрое предложение. Могу спросить, почему? У вас нет причины любить Францию и французов. Наш император напал на Россию, его солдаты несли смерть и разорение. Я могу понять, почему вы приютили сиротку, но облагодетельствовать ее дедушку никому не нужно, во старика француз на вашем месте так не поступил бы. Я ведь русский. Улыбнулся граф. Конец третьей книги и цикла. Благодарю моих бета-ридеров. Михаила Барташа, Владислава Стрелкова и Вячеслава Котова. Ваши советы и правки помогли сделать мои книги лучше. С уважением, автор.